Третье. Мамуль, я с тобой или с Марфой обычно начинаю разговаривать с утра, когда проснусь, и говорю иногда, даже вслух, бормочу нос, когда никого рядом нет, а порой, когда есть, тихонечко. Иначе по-русски говорит, ты перестану, на русский здесь с тобой, а общий это нечто. Как они понимают друг друга? Непонятно. Правда, беседы не ведут. Общий не для этого создан. Так, перекидывается отдельными словечками. Такой местный степ. с папой почему-то разговариваю редко. Долго собираюсь с духом и говорю всегда вечером, перед сном. Вот ты сейчас сижу в кухне. Жду момент, когда можно будет юркнуть в норку и поговорить с тобой, папка. Представить, что ты сидишь напротив, от тебя вкусно пахнет, особенно борода, если к ней прижаться. Ты устал, покачиваешь головой, у тебя даже сил нет меня поругать. А ругать, как всегда, есть за что. Но сначала открою футлярчик. Скорее бы, он в лифчик засунут почти подмышку, Так надежнее. — Я уже ношу лифчики, мам. Мне кот подбирает, и вообще я так выросла, не узнаешь. Квартирки в колониях небольшие, даже у самых-самых богатеньких, в основном двухуровневые, с гаражами. А у некоторых, у нас, к примеру, еще и балкон специальный для стрелок, с рукавом, какие раньше были в аэропортах на земле. Стрелка садится бесшумно. А если кое-кто и ходит бесшумно, то уши всегда нужно держать на макушке. Шуанг сейчас уже в постели. Вставать ей не разрешено. Кэт после вечеринки, пожалуй, тоже в своей комнате. Молочный порошок для них я развела и отнесла наверх. Хотя Кэт больше нравится черпать из винных запасов своего бойфренда. Мистер Барлоу, который этот бойфренд и есть. Месть не вылезает из своих лабораторий. Остается лис. Машина в гараже, стрелка на месте. А дома ли он? В его комнате мне дороги нет. Вечер мне, братцы, не видела. ужину не выходил. Но это не факт, что его нет дома. Лис может быть где угодно. Ты думаешь, что он за три девять земель? Он нет. А глянешься, он тут как тут. Стоит. Смотрит то ли на тебя, то ли куда-то поверх твоей головы, не понять. Молча. Все вышеперечисленные. Это моя так называемая условная семья. То есть люди, с которыми я живу. Николас Барлоу, знаменитый ученый архитектор, и один из самых влиятельных людей в колониях. Говорят, что он родом с Тайване. Кэтрин. Маленькая, красивая, очень добрая и пугливая китаяночка. Не спрашивай, почему Ник и почему Кэтрин. Они все здесь. Ники, Майки, Барло, Спенсеры, а посмотришь сплошной интернационал. Меня отобрали для колонии в детском доме там на земле. Заставили сдавать разные анализы, проходить на рассмотр. Шептались, что отбирают только девочек. Но ну, ты понимаешь, помнишь, когда я попала в детдом, мне едва исполнилось пятнадцать. И в детском доме я прожила полгода, самые страшные полгода в моей жизни. Об этом тебе, когда увидимся, говорить не буду. Пришлось научиться царапаться, кусаться и драться, как дикой кошке, по-настоящему. Что бы сказал папа, увидев мой хук правый? Сказал бы, наверное, что нужно убеждать словом. Я пыталась, честное слово. Но заканчивалось все дракой. Первые три месяца в детдоме я постоянно сидела в изоляторе, наказанной за попытки к бегству, где твердила все молитвы подряд, которые знала наизусть. Это уж потом у меня появился друг. Настоящий парень. Очень хороший, мам, правда. Он старше меня, Такой сильный и высокий, что его никто не смел обижать. Мой защитник. Его зовут Алекс. Из парней для колонии отобрали несколько человек, и Алекса в том числе. Из всех домок сюда попала я одна. Даже радовалась, прощаясь с детдом. Все равно, думаю, избегу. Не знала, что это такое Колонии. В одиннадцатой колонии мы жили раздельно с мальчиками. Камеры контроля висели повсюду. Нас учили общему языку, возили по разным фермам и производствам. После одиннадцатой пошла бы я цыплят выращивать. У нас и прозвище-то в колониях чикен или «Огурцы» в теплицах. Тоже не лучшее было время. Как сказывала баба Марфа, шаг вправо, шаг влево считается побег. С девочками подружиться не получалось. Меня считали полным отстоем. я так перевела с общего, мол, отстойнее не бывает. Наверное, били бы, вернее, попытались бы побеять, но с этим здесь строго, два счета, из колонии вылетишь. Поэтому язвили и смеялись надо мной, но трогать не трогали. А мне после наружного дома все эти шочки плевать с высокой колокольни. Когда буду с тобой, мамуль, говорить по-настоящему, нужно постараться следить за словами. А то вырываются иногда такие и... Ну, ты же знаешь, я восприимчивый к слову. А год назад Ник Барлоу забрал меня из одиннадцатой. Кэт нужна была нянька для малышки Шонг, дочки от ее предыдущего друга. Вообще-то здесь не принято жить со своими детьми, но для Кэт сделали исключение. Служба семьи. Она и здесь процветает. Переехать к Барлу разрешила. И на мой куратор не представал. Скоро, мамулечка. Мы обязательно увидимся, и я расскажу обо всем, что со мной приключилось, но так, чтобы ты не волновалась, а ты бы обязательно стала волноваться. Я ведь переехала в дом, где есть парень, сын Ника, то есть Лей, то есть Люк, то есть Лис. Он тоже исключение исправил, живет с отцом, хотя ни разу при мне не назвал Ника папой, обращается к нему только по имени. Но волновалась бы ты совершенно напрасно, потому что Лис, он из этих современных парней, которые непонятно кто. Мы как-то с тобой видели в городе таких мальчиков, когда в больницу ездили. но которые целуются друг с другом. Ты еще тогда не разрешала мне смотреть. Правда, чтобы братец с кем-то целовался, врать не буду, такого не было. Он, вообще-то, особнячком держится. И терпеть не может, когда к нему прикасаются. Ни мальчиков, ни девочек не обнимает. И они его тоже. Но косметики на нем с килограмм. Это очень модно здесь. У каждого есть свои визажисты и свои образы. Например, лису макияж делает разных видов в зависимости от обстоятельств, времени суток и настроения браться. Как-то «всех порву», «ночь вампира» в темноте увидишь, описаться можно от страха. В небе звездочка взошла, чтобы красоту его несусветную видели со всех столиков в кафе. И «папа, я хороший мальчик», то есть умеренный, дневной. Местную молодежь никто здесь не сторожит, что позволено Юпитеру, короче».